Глава пятая. Кэролин Уокер Мойс. Индиан Маунт, Миссисипи. 5 августа 1962. Дневник. Сегодня мне исполнилось 17 лет, и мне подарили эту красивую тетрадь, чтобы вести дневник. Дядя Эмит подарил. По странному совпадению, как раз сегодня умерла Мэрилин Монро, которая много лет была моим кумиром. Настоящим кумиром. В моей комнате в стенном шкафу обе дверцы сплошь оклеены ее портретами. Правда, только изнутри, чтобы Будси не увидела и не заставила меня их выбросить. Она, видите ли, считает, что наклеивать на стенки, выдранные из журналов картинки, вульгарно. О том, что я все-таки наклеила фото Мерлин, знает только Матильда, но она умеет держать язык за зубами. Я давно решила, что сегодня я должна выкурить свою первую сигарету. В конце концов, мне уже семнадцать, пора начать вести себя как взрослая. Снаружи льет, как из ведра, но я все равно открыла настежь все окна, потому что мне будет гораздо легче объяснить Будси, почему полы и подоконники мокрые, чем придумывать, почему в комнате пахнет табачным дымом. Будси это моя мама, но все ее зовут Бутси, включая меня. Так уж повелось. Когда я была совсем маленькая, она убежала из дома, оставив меня с папой, который сошел с ума на войне, и с папиными родителями, которым приходилось заботиться о нас обоих. Папа был не настоящий сумасшедший, просто на войне у него разыгрались нервы, поэтому его все время трясло. Кроме того, он не мог спать. Врач, который приходил к нему довольно часто, давал ему какие-то лекарства, Но они почти не помогали. Большую часть времени папа лежал в постели и кричал, что у него в голове поселился сам дьявол. Однажды он затих, а когда мы пришли посмотреть, оказалось, что папа умер. Все говорили, что это было настоящее благо для всех. Но я так не думала. Мне казалось, что его смерть была, как бы это сказать, ну, расточительством, что ли. Например, как выбросить кусок алюминиевой пищевой фольги, который использовали только один раз. На похоронах я не плакала, потому что не могла. Правда, я никогда не знала папу как следует, то есть не знала по-настоящему. И я думаю, что это-то и было настоящим благом. Если уж тебе суждено потерять кого-то из родителей, лучше никогда не знать его как следует потому что только в этом случае ты не будешь слишком о нем горевать. К этому времени Ботси уже вернулась из своих странствий, и мы снова стали жить вместе в желтой усадьбе. Мне к этому времени уже исполнилось шесть, поэтому я так и не привыкла называть ее мамой. Иногда мне кажется, она бы предпочла, чтобы я называла ее Джеки, как Джеки Кеннеди. Ботси ее просто обожает. Думаю, она обклеила бы ее портретами все стены в доме, если бы не считала, что это вульгарно. Одевается будьте точь-в-точь, как Джеки. Она даже завела себе такую же кошмарную шляпку-таблетку и подстригла волосы под коры. Снизу чуть подвито, сверху все очень пышно. Несколько раз она даже заговаривала о том, чтобы перекрасить свои рыжие волосы в черный цвет, но пока что не собралась. В общем, если честно, то выглядит она довольно неплохо. Во всяком случае, все вокруг постоянно твердят, что будьте очень красиво, и что лицо у нее точно такое же, как у этих новых кукол Барби. Матильда тоже говорит, что в моей семье все женщины были очень красивыми, и что им нужно только дать время дозреть. Я не совсем уверена, что это значит, но мне все равно хочется дозреть как можно скорее. Несколько раз я заговаривала с Бутси, чтобы меня тоже подстригли под коре, как Джеки. Но она продолжает завязывать мне волосы в конский хвост, как будто я еще маленькая. По-моему, если я буду делать все так, как велит Буси, я вообще никогда не вырасту. Ну вот, сейчас попробую курить. Бриджит Бардо, она тоже мой кумир, смотрится сигаретой очень стильно. Я тоже хочу выглядеть как Бриджит. Словно я только и делаю, что провожу время в шикарных кафе в Риме или Париже. Да где угодно, только не в нашем занюханном Индиан Маунт. Ну ладно, придется ненадолго оставить дневник. Раз уж я решила курить, нельзя отлынивать. Так я и знала. После первой же затяжки я закашлялась, и тут вошла Матильда. Ни слова не говоря... Она принесла одну из пепельниц, которую Бутси использует, когда в дом приходят ее подруги по бридж-клубу, и сказала, чтобы я не сыпала пепель на мебель и на кровать. Потом Матильда ушла, словно застать меня с сигаретой было для нее в порядке вещей. Я знаю, что она на меня не настучит. Как я уже писала, наша черная служанка умеет хранить секреты.